Глава 32. Вода в озере оказалась не только прозрачной, но и довольно тёплой у берега. А гладкие мелкие камни приятно массировали ноги. Я бродила по мелководью, стараясь не слишком замочить подол, а потом уселась прямо на камни в тени большого дерева и достала из тканевого мешочка, предусмотрительно прихваченного с собой, свежие булочки и кисловатый плод ориса — повсеместно растущего здесь водянистого фрукта, который часто брали с собой взамен воды. Ведь и не нальёшь никуда. Глиняные и стеклянные ёмкости закрывались неплотно, а ходить с кувшином наперевес было бы довольно странно. Хотя озеро-то чистое. Нет уж, чистое, нечистое, но там могло проживать немало микро и не очень микроорганизмов. И неизвестно, как я на них отреагирую. За этим импровизированным обедом меня и застал мэр Корни. Я увидела его издали, но ничуть не стушевалась. Поскольку мы были с ним одного положения, то такая вот встреча наедине, пусть и не в замке, была более чем позволительна. Лишь выпрямила спину и распределила подол так, чтобы он прикрывал босые ступни». Эйкоб начал улыбаться издалека, а, приблизившись, и вовсе принялся махать рукой. Судя по всему, и в этом мире сам факт выезда на природу делал поведение окружающих более раскрепощенным. «Мессионьер сказала, что я найду вас здесь». «Вы нашли меня здесь», — я улыбнулась. «Не знала, что вы уже вернулись». «Только что!» «И сразу направился к озеру. Убедиться, что вам не нужна помощь, но все сделано просто замечательно». Это было мило, и признание моей работы, и тот факт, что он не пошел отдыхать с дороги, а поехал сюда. «Благодарю», — кивнула. «Вы позволите?» Он указал на место рядом со мной. «Конечно». Мы немного помолчали, глядя на искрящуюся воду, а потом я принялась расспрашивать о его поездке и землях Эрендаролов и получила довольно остроумные и интересные ответы. Оказывается, древний род имел обширные владения, включающие охотничьи угодья, несколько городков, деревней и постоялые дворы, а также дальнюю горную область, где добывались полезные минералы, и несмотря на длительную незаинтересованность Вайгана, ничего не пришло в упадок благодаря мощной государственной системе поверенных. Что за система, я не слишком-то поняла, но решила, что большого значения это не имеет. Как управляющий, Эйкоб являлся посредником между родом и этими поверенными, а также старостами и егерями. И дело у него было не в проворот, хотя, как он признался, с легким смешком обманывать воеганов не рисковали, особенно нашего. Но некоторые проблемы приходилось решать ему самому. Я даже позволила себе дать пару советов относительно вопросов, которыми на данный момент он оказался озадачен, и была выслушана с огромным вниманием. Как же приятно сидеть вот так, наслаждаться погожим днём и чувствовать себя интересной и значимой. И, пожалуй, привлекательной, потому как взгляд мужчины, останавливающийся на моём лице время от времени, лучился удовольствием. У вас очень красивая улыбка. — сказал он в какой-то момент, и я едва подавила желание заявить «продолжайте, продолжайте». А ещё вы удивительно разумны и рассудительны для своего возраста. Разве это не одно из важнейших качеств хорошей домоправительницы? Я удивилась. «Верно, вот только ваши предшественницы на вид были умненькими и бойкими девушками, но без глубины и ощущения опыта». «Простите, я говорю глупости. Возможно, вам и вовсе неприятно». «Что вы?» — я его разуверила. «Комплименты не могут быть неприятными. А иначе, как комплимент, я это не воспринимаю». Но сама на всякий случай перевела тему на него и его детство. Оказалось, что эйкоп младший сын купца средней руки. Старшие братья пошли по стопам отца, а он планировал отправиться на военную службу, но вместо этого выкупил обучение и патент камердинера и позже устроился на работу к одному суровому и важному Вэю. А потом, когда тот уехал подальше от столицы в силу возраста и здоровья, и сумел попасть в услужение к Вэйгану. «А тут всё вместе получилось. И на войне побывал, и во дворце», — развёл он руками. «А потом неожиданно стал управляющим, когда большинство слуг разбежались». «Что их так напугало? Ведь ни вы, ни мессианьер никуда не делись». «Как всегда, когда я расспрашивала о Себастьяне, стала осторожной и готовой отступить сразу, если собеседник замкнётся». Первые годы после того, как Вейган не смог найти противоядие или противопоставить что-то заклинанию, он был очень зол. И эта злость, в общем, некоторых она задела. Порой и мне делалось страшно, но я просто не мог уехать. Несмотря на свое происхождение и статус, он всегда относился ко мне более чем хорошо. А я умею быть благодарным». Эйкоб поджал губы. И я поняла, что больше он ничего не скажет. В конечном счёте всё вышло не так уж и плохо. Я улыбнулась, подбадривая, и показывая, что я ничуть не обеспокоена его рассказом. «Воеган более чем гостеприимен теперь, а задумка короля, пусть и вызвала у нас опасения, вполне может привести к чему-то хорошему». «Я тоже начинаю на это надеяться», — улыбнулся мне мэр Корни. Мы поболтали еще немного, а потом приняли обоюдное решение вернуться и проверить, как обстоят дела на поляне. С виду все было замечательно. Довольные и раскрасневшиеся девушки стояли грубками или развлекались игрой в хош вместе своими стражами, а несколько невест даже рискнули окружить Эрендарела и что-то ему смущенно рассказывать». Я залюбовалась вдовой Майер в летнем платье, с чуть выбившимися из прически волосами она смотрелась просто прелестно, и её красавицей-подругой. Но ещё больше выделялась, пожалуй, Вэй Гассар. По прошлым встречам я запомнила её довольно насторожённой и надменной, но сейчас, играя в паре с вэйем Янгареллом, она сияла улыбкой и хорошим настроением. Нашлось и несколько недовольных Вэй, те, что организовывали пикник». Я недоуменно покрутила головой, выискивая причину их недовольства, но ничего не обнаружила и мысленно пожала плечами. Возможно, они рассчитывали, что станут героинями дня, а никто не отметил их работу. Что ж, им стоило узнать, что все благородные, и они в том числе, как должное принимают удобства и подобные развлечения, не зная, что за этим стоит. Побывать на другой стороне. Мы неспешно двинулись к Месси Аньер, которая стояла поодаль, под навесом, наблюдая, как ее помощницы подготавливают сладкий щербет. Но не дошли туда. Вейган, слушавший девиц, вдруг вскинул голову, тщательно расчесанную, кстати. Посмотрел на нас так, что оба приостановились, и перевел взгляд на мою руку, лежащую на сомкнутом локте Эйкоба. Я невольно сглотнула, а Себастьян что-то коротко сказал невестам, отошел и встал на нашем пути. Под его давящим взглядом мэр Корни сделал попытку убрать руку, но я вцепилась в ткань и не позволила этого. Ничего такого мы не делали, чтобы вот так реагировать. Вам не кажется, что моему управляющему и домоправительнице больше пристало находиться на пикнике, присматривать за всем, а не прогуливаться неизвестно где? Ядовито прорычал Вейган. «Не кажется», — сказала с предельно вежливой улыбкой, тогда как мэр Корни изумлённо глотнул воздух. «В нашем присутствии нет необходимости. Каждый здесь знает, что ему делать. А если бы возникли вопросы, то вы, организаторы, в помощь». Я кивнула на девушек, но Себастьян даже не обернулся, а только прищурился и чуть навис над нами, явно намереваясь сказать какую-нибудь гадость. Всегда ведь перед тем, как что-нибудь эдакое заявить, старался подавить оппонента. Я мысленно опустила-забрала. И тут грянул гром.